Начинаем, Начинаем веселый урок. Ну, друзья мои, так, тема нашего урока ⁇ сложные слова. Николай Владимирович, а разве раньше мы изучали простые слова? А, по-моему, все слова сложные, пока их писать не научится. Правильно, друзья мои, правильно, но в грамматике сложными словами называются такие, которые образованы из нескольких слов. Например, Паровоз. Сложное слово. Состоит из двух слов. Пар и воз. Везет при помощи пара. Понятно? Да ну, понятно, понятно. Только что в паровозе сложного. Сейчас же повсюду электровозы. Верно, верно. И электровоз, кстати, тоже сложное слово. А интересно, что у паровоза и электровоза внутри? М? Внутри. У паровоза и электровоза. Машинист. Нет, нет, нет. Я спрашиваю, какая буква? О или А? Паровоз или паровоз? А, дайте подумать. Значит, машинист один, да? Нет, еще помощник. Значит, их пара? Да. Ясно. Тогда паровоз. А если на паровозе едут трое, тогда как прикажете его называть? Троевоз. Нет, друзья мои, нет. В слове «паровоз» пишется буква «о», которая называется соединительной гласной. Возьмите слова «водопровод», «лесоруб», «снегопад» – «всюду о». А соединительной гласной «а» в русском языке вообще нет. Значит, только «о». Нет, нет, нет, нет, не только. Есть еще одна соединительная гласная «е». Вот скажите мне, какие вы знаете сложные слова с буквой «е»? Пожалуйста. «Горизонт». Правильно. Очень хорошо. Молодец. По-вашему, значит, «горизонт» – сложное слово. И, наверное, состоит из двух слов. «Горе» и «зонт». «Зонтик», да? <с Очень <с, хорошо. Нет, друзья, мы это слово простое. Так что к нашему уроку отношения не имеет. И вообще пишется через «и». «Горизонт». О, вот я знаю. Через Е пишутся такие сложные слова. Синеглазка, большелобик, большеголовый. Ну, молодец. О -о -о. Молодец. А как писать сине-голубой? Отдельно. Нет, вместе. И не отдельно, и не вместе. А через черточку. Дефис. И запомните, пожалуйста, все сложные прилагательные, обозначающие от Оттенок цвета пишутся через дефис: ярко-красный, бледно-зеленый, серо-буро-малиновый. А почему же тогда синеглазый пишется вместе? А потому что это ведь не оттенок цвета, просто человек с синими глазами, а рыжеволосый, то же самое, а рыжелысый, у него же нет волос. Не знаю, не знаю, я лично никогда такого слова не встречал, а я зато такого человека встречал. Сначала он был рыжим. А лет через десять я его встретил, он уже лысый. Возможно. Но если бы и было такое слово, рыжелысый, разве оно отражало бы оттенок цвета? Нет, конечно. Ну, значит, и писалось бы вместе, как бледнолицый. А, правильно, как бледнолицый ну, пишется вместе. Ну вот, друзья мои, мы и разобрались. Ну, а что касается таких слов, как юго-запад и северо-восток, то, я думаю, все знают, что они тоже пишутся... Через Дефис. Но мы это точно знаем, потому что мы живем в юго-западном районе Москвы. Очень хорошо. А теперь пора закрепить все правила о сложных словах в песенке. Самолет летит вперед. Паровоз не отстает. Даже в море пароход. Тоже прибавляет оп Все торопятся узнать, как их правильно писать Эти сложные слова не выносят букву А А поставишь букву О, скорость будет о о Эти, Эти сложные, сложные слова не выносят букву А А поставишь букву О Скорость будет, ого-го Кашу варит кашевар Сталь нам варит столевар Водит лошадь коневод В море мореход плывет. Все названия хороши, только правильно пиши Мы у этих слов внутри Не поставим букву И. А напишем Е тогда. Каждый, Каждый скажет это да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Николай Владимирович, а про те слова, которые пишутся с черточкой? Не торопитесь, пожалуйста, всему свое время. Темно-русый паренек. Шел на севера восток. Как он к вечеру устал Что лимонно-желтым стал Но зато успел понять Где в словах дикий вставлять Будешь помнить наш урок Скажет в школе педагог Этот парень голова Знает сложные слова Будешь помнить наш урок Скажет в школе педагог. Этот парень голова. Знает сложные слова. Вот и все. Веселый, Веселый урок окончен.